Глава двадцать пятая. Мы быстро все обсудили и Кай отправился на позицию. Еще несколько секунд и воплощенный парень напал на ближайшего с у р и к а т а сбив его с ног сильнейшим ударом ледяного дротика. Шкура с у р и к а т а выдержала, а вот его гордость сильно пострадала. с у с л и к начал жалобно в е р е щ а т ь призывая своих сородичей покарать наглого человека. Но в этом не было никакой нужды. Вся колония моментально поднялась на защиту своих владений. Через пару мгновений кай начал в е р т е т ь с я как белка в колесе, отбиваясь от молниеносных атак первых с у р и к а т о в Еще секунда, и я бросился вперед, дождавшись, когда главная самка отправится лично руководить своими бравыми воинами. с у р и к а т ы умудрились извести практически на нет всю растительность в районе своего логова. Спрятаться здесь было очень сложно. Но это б ы л о лишь полбеды. Они обустраивали себе норы под землей и изрыли здесь все сотнями ходов. Поэтому мне пришлось приложить немало усилий, чтобы не провалиться в один из этих ходов. Пару раз земля проваливалась под ногами, но я вовремя успевал оттуда уходить. А за спиной раздавались вопли молодняка с у р и к а т о в которых я потревожил. Может, и прикончил пару штук. Кто их знает? Когда до спасительных зарослей оставалось всего несколько метров, из под земли выскочили сразу четыре о с к а л и в ш и е с я твари и бросились на меня. Первому с у р и к а т у прилетела к л е в ц о м по голове, что отправило его в нокаут. Второй получил от меня смачный пинок и улетел за пределы своего места обитания. Отброска третьего я просто увернулся, а вот четвертый, скотина такая, умудрился вцепиться мне в левую руку. Он моментально продавил доспех духа и я ощутил, как з а т р е щ а л и кости. Но не стал останавливаться. Сейчас главное покинуть логово с у р и к а т о в Оказавшись в спасительных зарослях, я первым делом р а з в о п л а т и л Кая и вернул его в хранилище. с т ы ч к а с монстрами не прошла для него бесследно, но он быстро восстановится. А вот мне с этим придется гораздо сложнее. Сурикат даже не думал отпускать мою руку, вгрызаясь в нее все сильнее. Даже после того, как я вогнал ему в череп напитанный силой нож, челюсти не думали открываться. Благо, что Сурикат уже издох и прекратил сжимать их еще сильнее. Пришлось постараться, чтобы разжать челюсти мелкой твари, а потом еще и заняться раной. И Единственное, что я мог сейчас сделать, это прижечь ее. Необходимо было делать это как можно быстрее. Где-то впереди я уже слышал тяжелое сопение, словно огромный нос пытался уловить запах нарушителя. Естественно, нарушителем был я, а такое сопение могли издавать сотни монстров, с которыми мне не хотелось бы сейчас встречаться. Поэтому я не издал ни звука, когда прижигал укус, лишь сморщился от ударишего в в нос запаха собственной паленой плоти. Сперва черный попытался приготовить мой палец, а теперь я сам принялся за всю ладонь. И что самое главное, доставалось постоянно только левой руке. Но здесь были и плюсы. Все же я правша, и в основном все делаю именно правой. Сопение раздавалось уже совсем близко. Я даже видел, как двигаются заросли в д е с я т к и метров от меня, и судя по этим движениям, монстр ничуть не меньше слона. с т а л к и в а т ь с я я с ним не хотел, поэтому двинулся вперед, сильно забирая вправо. При этом приходилось следить абсолютно за всем, что происходит вокруг, от слабого дуновения ветра до любого шороха в кустах. Следующий час я провел в движении, не останавливаясь даже на мгновение, и только благодаря этому удавалось избегать встречи с охранниками Драконьи. Кай уже восстановился, и я выпустил его, сразу же вздохнув от облегчения. А потом еще раз, но уже от обиды. За это время я успел подобраться вплотную к месту, которое Дракониха выбрала в качестве своей базы. Здесь ощущалось нечто очень странное, какая-то непонятная сила, которая заставляла меня инстинктивно защищаться, бросая все больше и больше энергии на доспех духа. И это не из-за того, что, шагнув в очередные заросли, я оказался... На открытом пространстве моему взору п р е д с т а л а в е л и ч е с т в е н н а я п о к р ы т а я крупной черной чешуей задница. Нет, здесь было что-то другое. Страха перед драконихой я не испытывал. Видал в свое время монстров и п о к р у ч е даже с богом довелось сразиться, а вот эта непонятная сила меня напрягала. Никак не могу понять, что меня здесь пугает. Произнес я, когда выпустил из хранилища астарота. Надежда разобраться во всем была только при помощи духа познания, и он меня не разочаровал. Так тут нет ничего удивительного. Ты очень близко подобрался к выходу из мировой башни, что ведет в этот мир. А там все механизмы устроены таким образом, чтобы отпугивать особенно любопытных, и на жителей этого мира подобный способ влияет очень сильно. Уверен, что еще ни один человек не оказывался в этой части эпицентра. И именно этот выход и создал само понятие эпицентра, а сила просачивающаяся сквозь него повлияла на окружающее пространство. Я сразу и не придал этому значения, да и некогда мне было слишком много новой информации нашлось на Земле. А вот теперь точно могу сказать, что эпицентры связаны с выходами из мировой башни. Старод замолчал. И принял с я ч е р т и т ь какой-то знак прямо в воздухе. Для этого он пользовался моей энергией совершенно не стесняясь. Мне пришлось дважды пополнять запасы, но это того стоило. Когда знак был завершен, а с т а р о д соединил меня с ним. Я увидел огромную перламутровую трещину, что уходила далеко в небо и терялась где-то за тушей драконихи. Сама же ящерица явно пыталась п р о т и с н у т ь с я в эту трещину. Вроде даже голову смогла в нее просунуть, но самое главное было совершенно в другом. Вокруг этой трещины парили разнообразные образы. Какие-то непонятные существа сражались, разговаривали, веселились, занимались сексом и так далее. Образы просто возникали рядом с трещиной и через какое-то время исчезали. Там были и люди, и эльфы, и орки, и множество других рас. Одних я знал. А вторых только слышал, третьи стали для меня настоящим открытием. Были как гуманоидные р а с ы так и разы совершенно невообразимым строением. И я был уверен, что все эти создания разумны, способны к коммуникациям не только между собой, но и другими видами, что неоднократно было показано во множестве образов. Какая-то непонятная субстанция, больше всего похожая на шлепок манной каши, покупала нечто у человека. Несколько деревьев пытались поймать летающее существо, больше похожее на кошку с крыльями бабочки и усами, как у таракана. А потом, когда ловили, то менялись местами. Они определенно играли в салки. И таких примеров было очень много. Я буквально завис, наблюдая за всем этим. Ни один фильм не сравнится с реальностью, которую мне показывает трещина. Выход из мировой башни. Что такое мировая башня? С предыханием спросил я у Остарота, не в состоянии оторваться от возникающих образов. Этот рассказ может занять не одну сотню лет, и то я не смогу тебе все о ней рассказать. Слишком много информации, в которую не суются даже духи познания, хотя нет вру. Есть среди нас несколько энтузиастов, полностью посвятивших себя изучению башни. Мы считаем их навсегда потерянными и чтим как погибших во имя высшего знания. Сотни лет у нас нет, поэтому можешь сформулировать как можно более коротко, что же такое мировая башня? Прервал я поток м ы с л и а Остарота. Он так может разглагольствовать часами, а я и так потратил непростительно много времени, просто разглядывая образы. Хорошо еще, что дракониха была слишком занята и не заметила нас, а то боюсь, что пришлось бы мне резко менять планы и тратить заряды амулетов последнего шанса, прежде чем смог бы достучаться до ящерицы. Если совсем коротко, то мировую башню еще называют мировым древом, соединяющим все миры. Это место, из которого возможно попасть в любой мир, что только существует в нашей реальности. Более коротко просто уже не получится. Хочешь сказать, что если попасть в эту мировую башню, то из нее можно найти проход в абсолютно любой мир? Это как с порталом в подземельях? Именно так я нашел мир Кая и вытащил его оттуда. Не хочу, а уже сказал. И не с р а в н и в а й мировую башню с порталами в подземельях. При должном желании и навыках подобные порталы сможет открыть практически любой. А вот мировая башня она такая одна, и она соединена со всеми мирами. Ты знаешь, как можно попасть в мировую башню? Тут же спросил я, уже прикидывая, что сделаю в первую очередь. Да и не только я. Мне же нужно договариваться с драконихой. А как ей помочь, неизвестно. Отдавать Джинам их доску для этого совершенно не вариант. Они получат ее только после того, как я буду уверен в их полной лояльности и том, что они не сбегут при первой возможности. Пока у меня подобной уверенности не было. Попасть в нее можно тремя способами. Заложив руки за спину, начал говорить с т а р о т При этом у него на носу появились очки, а на голове смешная шапочка. Ну точно профессор, выступающий с лекции перед студентами. Первый способ – это обнаружить официальный проход в мировую башню в этом мире. Это портал, который переносит всех желающих на первые этажи башни. Примерно до десятого этажа башня заселена монстрами. Поэтому многие аборигены, когда встречаются с башней, считают ее подземельем вне рангов. Чем выше поднимаешься, тем сильнее становятся монстры. Это действительно так. В башне установлен своеобразный механизм отбора. Необходим определенный уровень силы, чтобы попасть в обитаемую часть башни. Таким уровнем как раз обладает разумный, который сможет преодолеть девять этажей, заселенных монстрами. И сразить хранителя десятого этажа. По силе его можно сравнивать с сильнейшим скрытым боссом, что может попасться в подземельях. Поэтому попасть в башню могут лишь единицы, самые сильные из разумных. Второй способ – это воспользоваться специальным артефактом, но действует он так только на тех разумных, что подходят по всем критериям, чтобы оказаться на обитаемой части башни. Если ты слаб. то подобный артефакт просто уничтожит тебя. Про джинов можешь не спрашивать, они уже появляются на свет с правом посещать башню. Можно сказать, что эта раса была первой, кто появилась в мировой башне. Поэтому многие начальные этажи находятся под управлением именно джинов, и больше всего путешественников по мирам джинов. Но есть еще и третий способ, и он совершенно не завязан на силе разумного. Благодаря третьему способу в башню может попасть даже разумный, не обладающий вообще никакой силой. Нужно всего лишь получить приглашение от правителя одного из обитаемых этажей мировой башни. А чтобы ты имел представление, то правителями этажей башни становятся только сильнейшие разумные. По классификации Ваймов это боги. И чем сильнее бог, тем выше этаж он занимает. Никто не знает, сколько всего в башне этажей. У меня имеется информация минимум о семидесяти семи. Спасибо. Остановил я Осторота, а то он действительно разойдется и будет несколько часов рассказывать мне о мировой башне. Впрочем, я совершенно не против этого. В Ордени нам ничего не говорили ни о какой мировой б а ш н е и эта информация сейчас была для меня чем-то невероятным. Открывается столько возможностей, что мама дорогая. Вполне возможно, что я смогу попасть в свой прошлый мир гораздо более легким способом и гораздо быстрее, чем планировал изначально. Для этого мне не придется становиться укротителем богов, а именно так я хотел вернуться, прокачаться до максимума и бросить вызов парочке богов посильнее. Естественно, набить им морду и заставить работать на себя. В Орде не верили, что боги способны по желанию создавать подземелья, вырывая куски из других миров. Так вот я и хотел заставить пойманного бога создать мне портал, только не вырванный кусок мира, а в полноценный мир. После того, как я встретил Кая, я уже был уверен, что подобное возможно. Но это очень долгий путь, на который я могу потратить несколько десятков лет, и не факт, что смогу развиться до нужного уровня. В прошлом мире я был во много раз сильнее и все равно погиб, сражаясь с богом монстров. Но в этом мире мое развитие идет намного быстрее, и этому способствует не только прошлый опыт. Уже сейчас у меня есть три великих духа, хотя в прошлой жизни была одна лишь Тита. Пусть у меня и нет той армии, что была тогда, но эти трое вполне смогут заменить ее, когда станут сильнее. Даже если Кай уйдет от меня. Дитя и Боря останутся, да и я уверен, что парень решится на подобное только в самом крайнем случае, если он разочаруется во мне. Допускать подобного я точно не собираюсь, и прекрасно помню свое обещание помочь ему освободить захваченный монстрами мир, отомстить за всех родных и близких, что он оставил, когда ушел следом за мной. К тому же у меня есть дух познания, чей уровень я не могу прикинуть даже примерно. А теперь еще на ближайшие пять лет два рабаджина. Не могу даже предположить, до какого уровня я смогу развиться, исходя из этих водных. Но чтобы добраться хоть до какого-нибудь уровня, необходимо остаться в живых. И вот сейчас настало то время, когда это особенно актуально. После разговора со Старотом я выпустил Титу и Борю. Сразу же активировал двойное слияние и выставил всю защиту на максимум. Также воплотил Кая и велел Остороту быть готовым переводить на драконий. После чего я направился к д р а к о н и х е стараясь выпускать как можно больше силы. Метров за тридцать черная туша начала шевелиться. Дракониха почувствовала мою силу и не могла ее игнорировать. Первое, что она сделала, это попыталась прибить меня своим хвостом. В том месте, где ударил хвост, образовалась глубокая вмятина, а во все стороны от нее п о б е ж а л и трещины. Убить меня таким ударом сейчас не получится, но обездвижить на какое-то время без проблем. Драться с драконьиха я не хотел, но был обязан показать, что не дам так просто себя убить и обязательно смогу доставить ей массу хлопот. Поэтому удар крушителем было вложено неимоверное количество силы. Он пришелся как раз по хвосту и, к моему удивлению, оказался удачным. Несколько крупных чешуек разлетелись вдребезги, открывая доступ к нежной плоти ящерицы, и крушитель вонзился в нее на всю ширину клинка. Брызнула алая кровь, заставив меня поморщиться. Я сейчас выглядел словно маньяк на поле боя, но всякая кровь дракона была лучше внутренности песчаного червя. К тому же кровь дракона, которая считалась одним из самых желанных ингредиентов всех ремесленников, подумаешь, немного пострадала защита Титы. з м е й к а ее тут же восстановила. Видимо, дракониха понадеялась на монстров, что она приручила, и поэтому не стала тратить силы на защиту, полностью п у с т и в их на взлом выхода из мировой башни. Только благодаря этому мне удалось ранить ее. По идее я не должен был даже поцарапать чешую. По эпицентру разнесся яростный р ы к дракона, заставляя всех ближних монстров трястись от страха, а по разумным ударила мощнейшая ментальная атака. Благодаря связи с духами для меня она прошла практически безболезненно, н а ч а л о звенеть в ушах и слегка поплыла перед глазами, но все резко прекратилось, когда передо мной Стал дух познания, раскинув руки в стороны.